Глава 12 Спустя полчаса в эфир ушла радиограмма Шубина, в которой сообщалось, что немецкие войска спешно укрепляют свой левый фланг. Там будут закапывать в землю танки, осуществлять сплошное минирование местности, строить укрепления, туда стянут всю имеющуюся у немцев артиллерию, потому что немецкие генералы решили, что именно там, вблизи от слияния Дона и Маныча, русские осуществят попытку прорыва. И если они там продавят немецкую оборону, судьба Ростова будет решена. Получив такую радиограмму, в штабе Южного фронта озадаченно поскребли в затылках. Дело в том, что немцы угадали. Именно там, на левом немецком, а значит на правом советском фланге, наши военачальники и планировали начать новое наступление. Части уже получили соответствующие приказы и начали стягиваться для нанесения удара. Но выходило, что сейчас... нанесение этого удара приведет к большим потерям. Ведь противник верно угадал намерение советского командования, успел подготовиться. Значит, планы надо было менять на ходу. И мозговой центр Южного фронта, в который входили сам генерал Еременко и его начальник штаба, полковник Семенов, сначала отправил в войска приказ о приостановке всякого движения. А затем в течение часа был разработан новый план, согласно которому удар следовало нанести намного южнее. И весь день 24 января войска занимали позиции для нового удара. А рано утром 25 после мощной артиллерийской подготовки началось новое наступление советских войск. Оно началось там, где немцы его не ждали, где у них почти не было частей. И потому в тот день советские войска смогли прорвать фронт и продвинуться почти на 100 километров к западу. На группировке генерала Гота, в штабе которой служили Шубин и Степанчук, это поражение немецких войск почти не отразилось. Ведь войска этой группы стояли на севере, там, где немцы ожидали наступления советских войск, а бои шли значительно южнее, и в штабе Гота слышали только далекую канонаду, доносящуюся с юга. Да, на них снаряды не падали, танки в атаку не шли. Тем не менее, в штабе Гота царила паника. Ведь над немецкими войсками, стоявшими на берегах Дона, нависла опасность окружения. Если бы советские войска продвинулись еще на 100 километров и подошли к Батайску, вся группа Гота была бы отрезана от остальных частей, она бы попала в котел. Ясно, что попадать в котел немецким генералам не хотелось. Поэтому к концу дня 26 января начались лихорадочные сборы. Немцы вновь отступали, бросали спешно возведенные позиции, только что вырытые блиндажи. Имущество грузили на машины и бежали прочь от реки Маныч. Теперь солдатам Гота было приказано отступать до самого Батайска и занять позиции на окраинах города. Шубин и Степанчук прилюдно кляли проклятых русских, которые откуда-то узнали о плане немецкого командования, досадовали, что снова приходится все бросать и ехать на новое место. Но в душе оба разведчика ликовали. Они наглядно видели результаты своих усилий. Немецкий фронт рушился на глазах, оборона Ростова трещала по швам, и они знали, что им делать дальше на новом месте. Там тоже надо будет тянуть провода от штаба к отдельным воинским соединениям, и снова на этих линиях связи будут устроены разрывы, возле которых оба разведчика будут дежурить, прослушивая и запоминая ценную информацию, которую затем передадут в штаб Южного фронта». Да, Шубин и Степанчук были уверены в себе и спокойны, а между тем над их головами стали сгущаться тучи. Немецкие войска в этом районе терпели поражение за поражением, и даже самому тупому командиру становилось понятно, что это происходит не просто так, что кто-то снабжает советское командование оперативной информацией. А начальник разведслужбы группы войск Дон Генрих Зиммель вовсе не был тупым. В эти дни, в конце января, он не находил себе места — Он понял, что в дуэли с русским резидентом он потерпел поражение. Так он и сказал своим подчиненным, капитанам Хорсту и Таудлицу, когда вызвал их к себе на совещание, которое строил 24 января накануне второго прорыва советских войск. «Это позор для нас, настоящий позор», — говорил Зимель, вышагивая по своему кабинету. «Мы терпим поражение за поражением. Русские точно знают о наших планах, наносят удары в наши самые слабые места». Это означает, что где-то среди наших войск работает русский разведчик. А ведь неделю назад я был уверен, что заставил русского резидента сбежать. Помните, Хорст, когда мы нашли брошенную машину группенфюрера Шнейдера, я сказал, что этот раунд мы выиграли. «Да, господин майор, я отлично помню ваши слова», — подтвердил Хорст. «Тем более на следующий день солдаты нашли в камышах тело самого группенфюрера», — добавил Таудлиц. Вы тогда сказали, что мы обложили русского, который выдавал себя за коменданта Ростова, и заставили его сбежать. И больше он не будет причинять нам неприятностей». «Да, так я тогда и думал», — кивнул Зиммель. «Однако, как теперь стало ясно, я ошибался. Русский резидент проявил невиданную изворотливость. Он сумел скрыться и под новой личиной проникнуть в наши войска. Теперь он передает оттуда информацию, которая позволяет русским побеждать». Мы должны найти этого резидента, найти его, что бы то ни стало. Да, но как это сделать, пожал плечами Таудлиц? Прежде всего нужно понять, где искать русского. Смотрите, он передает своему командованию самую оперативную и точную информацию. Чтобы добыть такую информацию, надо находиться в самом центре принятия решений. Что это значит? Это значит, что русский сумел проникнуть в один из наших штабов. Возможно, он выдает себя за офицера. Надо проверить всех офицеров, которые прибыли в войска за последнюю неделю. Давайте подумаем, где еще может затаиться русский крот. Может быть, он проник в число связистов, предположил Хорст. Ведь связисты часто присутствуют при переговорах. А еще они имеют возможность подслушивать такие переговоры, воскликнул Таудлиц. Я знаю один такой случай, когда британский разведчик проник в войска генерала Роммеля и выдавал себя за связиста. «Очень ценное наблюдение, капитан, очень ценное!» — похвалил Таудлица Зиммель. «Значит, сделаем так. Сегодня же вышлем все наши машины радиоперехвата в район, где мы в последнее время терпим поражение за поражением. Пусть они прослушивают эфир, пусть сигналы русской рации, а вы оба выезжайте в штабы в этом районе. Проверьте списки людей, прибывших в соединение связи, особенно при штабах. Проверьте каждого». Это совещание, напомним, проходило 24 января. В тот же день немцы начали прослушивать эфир вблизи линии фронта. И в тот же день, ближе к вечеру, Таудлиц и Хорст выехали на фронт. Один направился в штаб генерала Гота, другой в штаб Клейста. Правда, начать работу немедленно по прибытии сотрудникам немецкой контрразведки не удалось. На следующий день, 25 января, развернулось ожесточенное сражение, в котором советские войска... Одержали очередную победу, и немцам пришлось спешно отступать. В таких условиях было недопроверки списков. Было даже неизвестно, где находятся эти самые списки. Но уже на следующий день, 26 января, едва немецкие штабы обосновались на новом месте. Два капитана, подчиненные майора Зимеля, стали изучать документы, выясняя, кто новенький появился при штабах за последнюю неделю. И не был ли этот новенький направлен в войска связи? В штабе генерала Клейста работал Таудлиц. Он нашел сразу шесть новеньких офицеров и начал методично их проверять. На это у капитана ушел весь день, но ничего существенного проверка не дала. А капитан Хорст работал в штабе генерала Готта, и он, едва начав изучать документы вновь прибывших, наткнулся на двух новеньких, прибывших в один день, ефрейтора Кнехта и рядового Фельдмана. Как следовало из документов, они прибыли на фронт, из госпиталей. Документы у обоих вроде бы были в порядке. Однако капитан Хорст славился своей дотошностью, и его не устроили первые самые общие сведения об этих двух связистах. Ему показалось подозрительным совпадение, что эти двое прибыли в штаб генерала Гота в то самое время, когда группировка генерала стала терпеть поражение. Нет ли здесь какой-то связи, задумался Хорст и стал копать дальше. Он позвонил в госпиталь в Ростове, в котором, если верить документам, проходили лечение оба связиста и попросил поднять истории болезни этих людей. Любопытно, что связь между штабом генерала Готта и Ростовом буквально за два часа до этого звонка наладил как раз Ефрейтор-Кнехт. Контрразведчика Хорста прежде всего интересовала предыдущая история этих двоих. Из госпиталя ему ответили, что история Ефрейтора-Кнехта им хорошо известна, Он поступил в госпиталь еще в декабре 1942 года с пулевым ранением плеча, полученным в ходе боёв за зимовники. Они могут сказать номер воинской части, в которой служил Ефрейтор, дату ранения. Тут вроде все было в порядке. Однако, когда Хорст перешел к изучению истории рядового Фельдмана, он сразу насторожился. В госпитале заявили, что такой больной у них никогда не числился. Каким образом он получил справку о ранении, они сказать не могут. «Никаких документов на такого больного у них нет». «Вот оно!» — мысленно воскликнул капитан Хорст. «Кажется, я его нашел. Я нашел русского резидента». Оставалось установить еще одну деталь. Не было ли в последние дни радиопередач из этого района, шедших с неизвестной, не принадлежащей немецким войскам рации? Хорст позвонил в службу перехвата. И оттуда ему сообщили, да, такие передачи шли». У них зафиксировано, по крайней мере, два выхода в эфир неизвестной радиостанции. Можно было и дальше изучать документы, связанные с рядовым Фельдманом, но капитан Хорст решил, что настало время не изучать, а действовать. Он вызвал караульных и приказал немедленно найти и задержать рядового Виктора Фельдмана и доставить его в штаб для допроса. Впрочем, тут же капитан Хорст передумал. «Нет, не надо вам одним идти», — сказал он. «Этот Фельдман очень опасный преступник, он наверняка окажет сопротивление при аресте. Мне надо идти с вами. Вот только заряжу пистолет. И вы тоже держите оружие наготове. И караул в составе четырех солдат во главе с капитаном Хорстом отправился арестовывать связиста Виктора Фельдмана. В этот день с самого утра Шубин чувствовал какую-то непонятную тревогу. Внешне все было спокойно. Они со Степанчуком, Снова протянули провода из штаба во все подразделения, установили там разъемы, чтобы можно было подключиться и прослушивать переговоры немецких генералов. Теперь у них был свободный день. После 12 Шубин планировал идти на линии, прослушивать переговоры и запоминать информацию. А пока после очередной бессонной ночи можно было и подремать. Но ему что-то не дремалось. Ощущение надвигающейся опасности гнало его прочь из блиндажа, У этого ощущения не было никакого разумного объяснения, это была чистая интуиция. Однако за полтора года войны Шубин научился доверять своей интуиции. Окончательно поняв, что заснуть ему сегодня не удастся, он сел на нарах и шепнул Степанчуку. «Слушай, Виктор, где у нас сейчас рация?» «Там же, где всегда», — ответил Степанчук. «Передающее устройство у вас, а батарея у меня в мешке. Ее бы, кстати, подзарядить надо». Позже подзарядим. Автомат у тебя заряжен? Ну да, полный рожок. А что случилось? Пока еще ничего не случилось, но у меня нехорошее предчувствие. Знаешь, я, пожалуй, выйду воздухом подышу. Ну и огляжусь кругом. Шубин вышел из блиндажа. У самого выхода он столкнулся с фельдфебелем Курцем, тем самым важным фельдфебелем, с которым они вместе ехали на попутной машине из Ростова в штаб Гота. Тогда Курц относился к ефрейтору Кнехтус высока, с видимым пренебрежением. Но за последние несколько дней он резко изменил свое отношение, видя, как высоко оценил новенького связиста генерал Фангор. Поэтому Курц первым окликнул Кнехта, чтобы сообщить ему новость. «Ты слышал новость, Эрих?» – спросил он. «В штаб приехал какой-то важный чин из Ростова. Сидит, изучает документы всех, кто служит при штабе». Ефрейтор Кнехт не выразил никакого интереса к этому сообщению. «Мало ли какие штабные сюда приезжают», – сказал он. «Может, там в тылу готовят на нас наградные листы? Это было бы неплохо». «Нет, на наградные листы не похоже», — заявил Курц. «И это не какой-то штабной. Он больше похож на гестаповца, хотя форма на нем офицера вермахта и погоны капитана». На этом их разговор закончился, и Курц нырнул в блиндаж, а и остался стоять на морозе. Желание гулять и дышать воздухом у него пропало. В голове у Шубина лихорадочно крутились мысли. «Скорее всего, этот чин приехал по нашу с Виктором душу», — думал он. «Стало быть, надо бежать. Но куда? Может, назад в Ростов? Но что там делать? Спрятаться, конечно, можно, хотя бы у того же мастера Петра Чижова. А дальше что? Наши данные передадут всем постовым, всем армейским службам. На улицу носа не высунешь. Никакой новой информации мы нигде не получим, ничего нашим не передадим». Останется только смирно сидеть и ждать, когда наши части войдут в город. Нет, это не подходит. Лучше прорываться через линию фронта. Тогда, по крайней мере, я смогу вместе с нашими войсками участвовать в освобождении Ростова». Приняв такое решение, Шубин вернулся в блиндаж, строго приказал рядовому фельдману собраться, взять вещмешок и автомат и идти к выходу. «Нас опять генерал Год зовет», — громко на весь блиндаж сообщил он. «Кажется, снова надо куда-то срочно протянуть провод». «Да, мои вещи тоже захвати. И автомат мой возьми».